Бойцы кто сухарик, кто сахару кусочек мне оставит. Жалели. Я не знала, что у нас Катюша есть. В прикрытии за нами стоит. Начала она стрелять. Она стреляет, гром вокруг стоит. Все горит. И настолько это меня поразило, настолько я испугалась этого грома, огня, шума, что упала в лужу, пилотку потеряла. Бойцы хохочут. Ты что, Ниночек? Ты что, милая? Атаки рукопашные. А что я запомнила? Я запомнила хруст. Начинается рукопашная и сразу этот хруст. Хрести ломаются, кости человеческие трещат. Когда атака, я с бойцами иду, ну чуть-чуть позади, считая рядом. Всё на твоих глазах. Когда я не повоевала и года от домой в Тулу приехала, я всё время кричала. Ночью мама с сестрой сидят надо мной и плачут. Со слов Нины Алексеевны Семёновны, рядовой связистки. Прибыли мы к Сталинграду. Там смертные бой шли. И вот с одного берега Волги нам надо переправиться на другой. Нас никто слушать не хочет. Что, девчонки, кому вы к чёрту тут нужны? Нам стрелки и пулемётчики нужны, а не связисты. А нас много, 80 человек. К вечеру девчат, которые побольше были, взяли. А нас вдвоём с одной девочкой не берут, потому что маленькие. Хотели в резерве оставить. Но я такой рёв подняла, Все рвались в бой, только провинившихся оставляли. Их так наказывали. Когда мы только-только приехали на фронт, ничего не боялись. А вот когда нам дали отдых, мы стояли во втором эшелоне, вот тогда уже был страх. Летит снаряд, уже знаешь, твой или не твой. Если мина наша или не наша, уже по звуку определяли. Свистит? Иди смело. Если слышат звук и не свистит, беги в сторону, обязательно накроет. А поначалу мы ничего этого не знали. В первом бою офицеры сталкивали меня с бруствера. Я высовывала голову, чтобы всё самое видеть. Какое-то любопытство было, детское любопытство. Их жалели, оберегали, насколько можно было жалеть и оберегать в той обстановке. Но обстоятельства подчас так невероятно изменяли чувства, что жалость скрывалась за жестокостью. Как, например, в этом случае, о котором вспомнила Екатерина Михайловна Рабчаева, рядовая санинструктор. Первого раненого тащила, у самой ноги подкашивались. Тащу и шепчу: "Хоть бы не помер, хоть бы не помер". Перевязываю его и плачу, и что-то говорю ему, жалею. А мимо проходит командир, и он накричал на меня, даже злое что-то такое сказал. Ну как мужчины в таких случаях говорят? А почему он накричал на вас? Нельзя было так жалеть, плакать, как я. Выбьюсь из сил, а раненых много. Едем, лежат убитые, стриженные и головы зеленые, как картошка от солнца. Я еще ничего не знаю, ничего не понимаю. Молодая, а мы отступаем. Самолетов немецких столько, что они и небо закрыли, и землю закрыли. Ночь. Лес был, как бритвы, срезан. И остаются убитые, и остаются наши раненые. И даже слово «страшно» не то слово «страшно». чтобы всё им передать. Мария Борисовна Ковнатская, военная медсестра. В рассказе рядовой санитарки Натали Ивановны Сергеевой тоже было об этом. Раненых нам доставляли прямо с поля боя. Один раз 200 человек раненых в сарае, а я одна. Вот не помню, где это было, в какой деревне. Столько лет прошло. Помню, что 4 дня я не спала, не присела, каждый кричал: "Сестра, сестрёнка, помоги, миленькая!" Я бегала от одного к другому, и один раз я споткнулась и упала и тут же уснула. Проснулась от крика. Командир, молоденький лейтенант, тоже раненый, приподнялся на здоровый бок и кричал: "Молчать! Молчать я приказываю!" Он понял, что я без сил, а все зовут, им больно: "Сестра, сестричка!" Я как вскочила, как побежала, не зная куда, чего. И тогда я первый раз, как пришла на фронт, заплакала. Повторов нет. У каждой начиналась по-своему: свой первый бой, своя первая ранина, свой первый убитый, и хочется оставить всё, как Вере Сергеевне Романовской, хочется сохранить в музее любую мелочь из партизанского быта: деревянную кружку, коптилку из гильзы, женское бельё, сшитое из парашютов. Недавно одна партизанка рассказывала, она принесла в музей блузку из парашюта, бюстгатер из парашюта, какие мы шли в отрядах, Она хранила всё это 40 лет. А когда тяжело заболела и испугалась, что вдруг умрёт, принесла к нам музей. А в музей посмеялись: зачем, кому это нужно? Что тут героического-то? Я смотрю на стопку писем и гору магнитофонных кассет на моём столе. Они свидетели, что у героического тысячи лиц. Одна я вернулась к маме. Еду в Москву к Нине Яковлевне Вишневской. То, что знаю о ней, пока занимает всего одну страничку в блокноте. В 17 лет ушла на фронт, воевала санинструктором в 1-м батальоне 32-й танковой бригады 5-й армии, с которым участвовала в знаменитом танковом сражении под Прохоровкой. После войны работала на комсомольской работе, помогли найти ее следопыты из Борисова, собравший большой материал о 32-й танковой бригаде, освобождавшей их родной город. После нескольких газетных публикаций писем стало приходить много, особенно от пионеров. Так совершенно неожиданно у меня вдруг появились добровольные помощники. Сразу встал вопрос: как выбирать среди десятков адресов? Когда только начинала, записывала всех, кого встречала, Скоро стало понятно, что записать всех невозможно, нужен какой-то другой принцип отбора и накопления материала. Рассортировав имеющиеся адреса, сформулировала его для себя так: стараться записать женщин разных военных профессий, ведь каждый из нас видит жизнь через дело, которым занимается. Логичным было предположить, несмотря на всю условность такого сравнения, что медсестра видела одну войну, пекарь другую. Десантница третья, лётчица четвёртая, командир взвода автоматчиков пятая. У каждой из них был на войне как бы свой радиус обзора. У одной операционный стол. Столько видела отрезных рук и ног, даже не верилось, что где-то есть целые мужчины. Казалось, что все они или ранены, или погибли. Демченко АС, старший сержант-медисестра. У другой котлы походной кухни. После боя бывало никого не оставалось. Катёл каши, котёл супа наваришь, а не кому отдать. Из Зинина и Н. рядовая повар. У третий, кабина лётчика. Наш лагерь стоял в лесу. Я прилетела с полёта и решила пойти в лес. Это было уже лето. Земляника была. Прошла по тропинке и увидела, лежит немец убитый. Знаете, как мне страшно стало. Я никогда до этого не видела убитого, а уже год от воевала. Там наверху другое, всё горит, рушится. Когда летишь, у тебя одна мысль: найти цель, отбомбиться и вернуться. Нам не приходилось видеть мёртвых, этого страха у нас не было. Бондарева А.Г., гвардии лейтенант, старший лётчик. А у партизанки война до сих пор ассоциируется с запахом горящего костра. Все на костре и хлеб пекли, и варили, угли останутся положим кожихи, валенки сушить, что у кого было. Высоцкая Е.Ф. Сам инструктором в танковых частях были в основном мужчины, а тут вдруг девчонка, получив письмо от Нины Яковлевны Вишневской, сразу собираясь в дорогу. Нас в купе трою чай, а за чаем, как это водится разговор. Оно бы надо к чаю чего-нибудь сообразить, да нельзя. Врачи запретили, с сердцем плохо. Физических нагрузок говорят мало. Нервных больше, чем надо, а физических не хватает. Меня тоже недавно прихватило. Хорошо, дача есть, кто чаем спасается. Один бегает по утрам, другой гири таскает, а я дачей. Дочка у меня врач, невропатолог. Говорит, люди мало сегодня улыбаются, мало радуются, а без этого, оказывается, организму нашему вредно, нельзя. Всё некогда бежим куда-то. А после войны, когда помоложе были, ничего нет. Сахар не всегда для чая имели, а соберёмся весело. Часто собирались, песни пели, а теперь даже молодые редко, чтобы компанией-то вместе. Запоминаю. Николай Борисович, тот, кто жалуется на сердце. Второй Кочетков. Меня по фамилии зовут. Родители учудили, сестру электрикой назвали, младшего брата Рубином, а меня Мир. Мирка Листратович. Спасибо, что приёмником не назвали. Но такое время было, что технику боготворили. Теперь уже космические корабли делаем, а не приёмники. Но в моде другие имена: Ксения, Наталья, Евдакия. Обои Вали, орденский Колоткин на пиджаках. Молодёжь не понимает тех трудностей. Понимает, это мы зря на них. Нет, они не хотят понимать, потому что мы им лёгкую жизнь устроили. Сами хватили шилом патаки, а их старались от всего оградить. Что они знают о нас, о нашей жизни? Этот вопрос, конечно же, и ко мне обращен. Рассказываю, к кому еду, зачем. Я вам вот что, милая, доложу. Нервно забарабанил ложечкой по стакану Николай Борисович. В прошлом узнаю командир саперного батальона. Когда ко мне пришли две девчонки, командиры саперных взводов, какой-то дурак их прислал из отдела кадров. Я тут же отправил их обратно, хотя они были страшно недовольны. Они хотели идти на передний край командирами саперных взводов. и делать минные проходы. «Почему же вы их отправили?» спрашиваю. «По ряду причин. Первая. У меня было достаточно хороших сержантов, которые могли сделать то, для чего послали этих девчонок. Вторая. Я их отлично знал. Это были студентки из моего архитектурного института. Мы вместе учились. Я считал, что незачем женщине лезть не передний край. Хватает нас, мужиков. И еще знал, что причиню занятым людям массу хлопот, Надо будет делать этим девчонкам отдельные блиндажи, обставлять их командную деятельность кучи всякого рода девичьих дел. Значит, ваше мнение, что девушки только лишние хлопоты приносили на войне? Нет, я этого не сказала. Если вспомнить историю, то во все времена русская женщина не только провожала на битву мужа, брата, сына, гревала, ждала их, но в трудное время сама становилась рядом с ними. Еще и Расславна поднималась на крепостную стену или лара сплавленную смолу на головы врагов. Но у нас у мужчин было чувство вины, что девчонки воюют, и оно у меня осталось. Вот вам один случай. Мы отступаем, а это осень, дожди идут сутками. Возле дороги лежит убитая девушка. Сан-инструктор. Это была красивая девушка, у неё длинная коса, и она вся в грязи. И такая неестественность этой смерти и того, что женщина здесь с нами, посреди такого ужаса, грязи, хаоса. Я много видел смертей, а помню это. Надо ли об этом сегодня вспоминать? Удивляется Кочетков. Когда я слышал, что наши медицинские сёстры, попав в окружение, отстреливались, защищая раненых бойцов, потому что раненые беспомощны, как дети. Я это понимал, но когда две женщины ползут кого-то убивать со снайперкой на нейтральной полосе, это всё-таки охота. Хотя я сам был снайпером и сам стрелял. Ну я же мужчина. Но она убивала врага, а не просто человека на улице. Не знаю, не знаю, нетерпеливо перебивает меня Кочетков. В разведку я, может быть, с такой и пошёл, а в жёны бы не взял. Нет, чтобы моя жена-та была снайпером, этого я представить себе не могу. Мы привыкли думать о женщине как о матери, невесте. Мне младший брат рассказывал, как вели по нашему городу пленных немцев. Ну и они мальчишки полили по колонии из рогаток. Мать увидела и дала ему затрещину. А шли молокососы из тех, которых Гитлер последними подбирает, брату было семь лет. Но он запомнил, как мать наша смотрела на этих немцев и плакала. Из воспоминаний Кочеткова. Мать при виде пленных немцев причитала. «Чтобы ослепли ваши матери, как они вас таких на войну пустили». Война — дело мужское. Мужчин — что ли мало о которых можно написать. Но девчонки были на войне не потому, что им нравилось убивать, то была критическая ситуация для страны, для народа. Когда профессора просились в полчение, разволновался Николай Борисович. Заметьте, девчонки шли туда добровольно. А трус сам на фронт не пойдёт. Это были смелые, необыкновенные девочки. Что такое, например, вытащить раненого с поля боя? Я вам сейчас расскажу. Мы поднялись в атаку Она сдавая косить из пулемёта, и батальона не стало, все лежали. Они не были все убиты, они были все ранены. Немцы бьют, огня не прекращают. Совсем неожиданно для всех из траншеи выскакивает сначала одна девчонка, потом вторая, третья. Они стали перевязывать и оттаскивать раненых. Даже немцы на какое-то время онемели от изумления. К часам 10:00 вечера все девчонки были тяжело ранены, а каждая спасла максимум 5-6 человек. Награждали их скупо, в начале войны наградами не разбрасывались. Вытащить раненого надо было вместе с его личным оружием. Первый вопрос о медсанбате – где оружие? Когда его у нас не хватало – винтовку, автомат, пулемет – это тоже надо было тащить. В 41-м был издан приказ номер 281 о представлении к награждению за спасение жизни солдат. За 15 тяжелораненых, вынесенных с поля боя вместе с личным оружием, Медаль за боевые заслуги, за спасение 25 человек – Орден Красной Звезды, за спасение 40 – Орден Красного Знамени, за спасение 70 – Орден Ленина. А я вам рассказал, что значило спасти в бою 5-6 человек. Кочетков вышел курить в коридор. Мы остались с Николаем Борисовичем вдвоем. «Среди фронтовых девчонок было много красивых», – продолжал он. «Но мы не видели в них женщин, хотя, на мой взгляд, не было». Это были чудесные девушки. Однако мы смотрели на них как на друзей. Они вам не нравились? Что значит не нравились? Это были наши подружки, которые выволакивали нас с поля боя. Меня дважды вытаскивали раненого. Как я мог к ним плохо относиться? Но могли ли бы вы выйти замуж за брата? Это были наши сестрёнки. А после войны, кончилась война, они оказались страшно незащищёнными. Вот моя жена. Она чудесная женщина. Мы с ней дружно живём 35 лет. Она к военным девушкам плохо относится, считает, что они ехали на войну за женихами, что у них у всех там были романы. Хотя на самом деле у нас же искренний разговор, это честные были девчонки. Но после войны каждый из нас ушёл в свою жизнь. Николай Борисович задумывается. Это вам не понять. После грязи, после вшей, после смерти хотелось чего-то красивого, красивых женщин. У меня был друг, и он на фронте любила одна прекрасная, как я сейчас помню, девушка, медсестра. Но он на ней не женился. Он демобилизовался и нашёл себе другую, посмолкливее. И он несчастлив со своей женой. Он теперь вспоминает ту, она была ему другом. Но после фронта он женился на другой, а на ней не захотел. Он её 4 года только в стоптанных сапогах, в мужском ватнике ты её видел. А хотелось скорее забыть войну. Мы старались забыть всё, и девчонок своих тоже забыли. Такой вот неожиданный разговор вышел у меня в поезде. Сразу из метро попадаю в обычный московский дворик. Зима они почему-то меньше похожи друг на друга, чем летом. Словно в каждом поселился невидимый художник и красит белой краской деревья, скамейки, игровые площадки, качели. А поскольку даже невидимые художники работают каждый в отдельности, дворики получаются разные. У того, кто работал здесь, качели напоминают большой барабан. Деревья стоят, как необметанные стога. То ли художник спешил, то ли рука не поспевала за мыслью и настроением. Для меня встреча с человеком начинается раньше, чем войду в дом. На воображаемый портрет накладывается и этот дворик, и удивленный, голос по телефону, «Приехали!» И сразу ко мне уточнять в совете ветеранов ничего не будете? У них все данные обо мне есть. Тороплюсь представить угадать. А жизнь всякий раз испытывает прочность моих романтических представлений, не щадит их. Дверь открывает невысокая полная женщина. Одну руку по-мужски протягивает мне для приветствия. За другой держится маленький внук. По его невозмутимости догадываюсь, что в этом доме привыкли к частому приходу незнакомых людей. Нина Яковлевна ведёт меня в свою комнату. Жалко, что не предупредили, я не приготовилась. А может, и лучше, что не готовились, вспомнится самое-самое. У меня вырезки есть газетные. О нашей 32-й танковой бригаде много писали. Я вам дам эти материалы. В большой комнате свободно, как бывает свободно в служебном помещении. Никаких излишеств, книги большей частью мемуары, много увеличенных военных фотографий. Висит на лосином роге танкошлем, в неполированном столике ряд маленьких танков с дарственными пластинками. От воинов Н-ской части, от курсантов танкового училища. Рядом со мной на диване сидят три куклы в военной форме и даже шторы и обои в комнате защитного цвета. Соседки удивляются, зачем ты в доме музей сделала? А я уж без этого не могу, говорит Нина Яковлевна. Отсылает внука в соседнюю комнату, и я включаю магнитофон. Мина Яковлевна Вишневская, старшина, санинструктор танкового батальона. В танковые войска девчонок брали неохотно, можно даже сказать, совсем не брали. Как я попала? Жили мы в городе Канаково, Калининской области. Я только успела сдать экзамен из восьмой класс и перейти в девятый. Мы тогда не понимали, что такое война. Для нас это игра какая-то была, любопытство. Мы жили в коммунальной квартире. Жило там нас много семей, и каждый день уходили на войну люди. Дядя Петя, дядя Вася. Мы их провожали, и нас детей больше всего одолевало любопытство. Мы шли за ними до самого поезда. И когда играла музыка, женщины плакали. Всё это нас не пугало, а наоборот развлекало. И первое, что хотелось это сесть на поезд и уехать. Война, как нам представлялась, была где-то далеко. Мне, например, нравились военные пуговицы, как они блестят. Я уже ходила на курсы Сандружинец, но всё это была какая-то игра. Потом закрыли школу, и нас мобилизовали на строительство оборонительных сооружений. Разместили в сараях в чистом поле. Мы даже гордились, что едем на какое-то дело, связанное с войной. Зачислили нас батальон слабых и сильных, работали с 8:00 утра до 8:00 вечера по 12 часов в сутки. Копали противотанковые рвы. А были все девчонки и мальчишки по 15-16 лет. И вот однажды во время работы мы услышали голоса. Кто кричал: "Воздух!", кто кричал: "Немцы!". Взрослые побежали прятаться. А нам интересно, что какие немецкие самолёты будут летать, что такое немцы? Они пролетели мимо, но мы ничего не рассмотрели. Через некоторое время они развернулись и уже пролетели ниже. Мы увидели чёрные кресты. Страха никакого не было. Было опять только любопытство, и вдруг они открыли пулеметный огонь и начали строчить, и на наших глазах падали свои ребята, с которыми вместе учились и работали. У нас наступило какое-то оцепенение, мы никак не могли понять, что это такое. Мы стояли и смотрели, и уже взрослые подбегали к нам и бросали на землю, а у нас все равно страха не было.